Яков Полонский. Зимой в карете. Вот на каретных стеклах в блеске, огней и в зареве костров, Из бледных линий и цветов мороз рисует арабески. Бегут на смену темноты не фонари, а пятна света. И катится моя карета средь этой мглы и суеты. Огни, дворцы, базары, лица и небо. Все заслонено. Миражем кажется столица. Тень сквозь узорное окно. Проносится узорной дымкой, клубится пар И мнится мне, я сам, как призрак невидимкой Уселся в тряской тишине Скрипят тяжелые колеса, теряем в мгле следы свои Меня везут, и нет вопроса, бегут ли лошади мои Я сам не знаю, где я еду, заботливый слуга страстей Я словно рад ночному бреду, воспоминанию давних дней И снится мне в холодном свете, еще есть теплый уголок Я не один в моей карете, вот-вот сверкнул ее зрачок. Я весь в пару ее дыхания, как мне тепло, на зло зиме, как сладостно благоуханье весны в морозной полутьме. Очнулся, и мечта поблекла. Опять, румяный от огней, мороз забрасывает стекла и веет холодом злодей. Он подглядел, как сердце билось. Любовь и страсти и мечты... И с дохомой все преобразилось в кристаллы, звезды и цветы. Ткань ледяного их узора вросла в края звенящих рам, И нет глазам моим простора, и нет конца слепым мечтам. Мечтать и дрогнуть не хочу я, но каждый путь ведет к концу, И скоро-скоро подкачу я гостеприимному крыльцу. Январь 1889 год.